Глава 52. Ты когда-нибудь жалел нас, настоящих людей? Неожиданно спросила Джулия. Очень удивившись, ГИЛ поднял глаза. Он сосредоточил все внимание на экране, наблюдая за тем, как Норберт идет по туннелю за группой чужих. Андроид хотел подготовить рапорт доктору Маковскому, когда тот проснется. Но вопрос Джулии? Казалось, был плодом серьезных раздумий, и он попытался разобраться, не отрывая глаз от экрана и следя за передвижениями робота. — Боюсь, — наконец произнес Гилл, — я не понял вопроса, в нем подразумевается предпосылка. Значит, в поведении людей есть нечто такое, за что я должен их жалеть. Что вы имеете в виду? — Ух ты! — Джулия рассмеялась. «Я не ожидала от тебя такого глубокого анализа, но ты не ответил. Я бы попросил вас поточнее сформулировать вопрос, мисс Лиш. Ты прекрасно понимаешь, о чем я хочу тебя спросить», — отрезала девушка. Гил понял, что попал в сети и сбит с толку человеческими комплексами. Ему казалось, что Джулия говорит одно, а думает другое». Технические семантики, программирующие его банк данных, не уделили достаточно внимания проблемам двусмысленности, а может, они сами в этом не разбирались. В полной тишине Гилс, с Джулией молча смотрели друг на друга. Потом заговорил синтетик. «Возможно, вы имеете в виду, что человеческие действия не всегда логичны? Что иногда они идут вразрез с законами самосохранения?» «Ладно, можно сказать и так», — согласилась девушка. «И что ты об этом думаешь?» И снова Гил ответил не сразу. «Я могу лишь допустить тот факт, что людям свойственно поступать нелогично, но андроиды так не могут. То есть ты не можешь идти против логики и твоей программы, да? Точно так, мисс Джулия снова замолчала. Вдруг она встала? И взяла Гилла за руку. Удивленный синтетический человек безвольно позволил ей это сделать. Джулия рассматривала его руку с таким видом, будто никогда раньше не видела. Она изучала ее, медленно поворачивая. Какая удивительная конструкция! восхищалась она. Какая замечательная текстура кожи! Трудно поверить, что такая нежная кожа у не человека. Но тем не менее, это факт, заметил Гил. Правда? Или ты улучшенная модель? Хочу тебя заверить, что ты очень похож на человека. Не знаю, проворчал Гил. Я знаю лишь то, что доктор Маковский очень вас любит. Да, согласилась Джулия. Думаю, любит. Ведь он здесь именно из-за этого, не так ли? Так мыслишь? Но почему же тогда здесь я? Не знаю. Признался андроид. Он колебался. Это непростой способ разбогатеть. А ты знаешь простой, поинтересовалась Джулия. Ты считаешь, что на земле можно проводить время с большей пользой, чем здесь? Гил покачал головой. В этом я ничего не понимаю. Джулия нахмурилась и отпустила его руку. Знаешь, ты мне очень нравишься, хотя страшно наивен. Смотри, «Кажется, Норберт добрался до королевской камеры». «Вы правы», — подтвердил ГИЛ. «Я разбужу доктора Маковского». «Я полагаю, что нахожусь в приемной, глубоко в муравейнике», — докладывал Норберт. «Прямо передо мной королевский отсек. У меня в памяти нет никаких данных по поводу этих углов и сводов. Кажется, здесь все построено по собственной технологии чужих». «Ты хорошо поработал», — похвалил его Стэн. «Я только что проснулся и рад видеть, что ты забрался так далеко. Никто из чужих не заподозрил, что ты ни один из них». «Нет, доктор, хотя они все более подозрительно относятся друг к другу по мере приближения к королевскому отсеку». «Думаю, нам удалось провести их», — высказал Самаковский. И в его голосе слышалось удовлетворение. «Ты оказался в очень интересном месте. Ты можешь настроить фокус? Я не могу рассмотреть, что там на стенах». «Там небольшие контейнеры», — сообщил Норберт. «Они сделаны из восковой субстанции, похожей по молекулярному составу на королевское желе. Возможно, именно им и заполнены контейнеры». «А может, в них запасы воды?» — спросил Стэн. «Сомнительно», — сказал робот. Контейнеры содержат вещество другого цвета и плотности, чем вода. Чужие очень возбуждались, проходя мимо контейнеров. Я думаю, в них королевское желе, произведенное могущественной королевой или подобными особями. Оно должно быть намного эффективнее, чем обычное, потому что наградить им может только королева. — С твоими приборами, — спросил Стэн, — ты можешь установить его состав? — В этом нет ничего сложного, доктор. Тогда доставь мне образец. Кажется, это именно то обогащенное желе, которое мне нужно. Через мгновение робот доложил. — Дело сделано. — Хорошо, — похвалил Маковский. — Мы скоро встретимся. Принеси с собой образец. — Что они сделали с Маком? Чужой отнес его в камеру к королеве и предложил его ей. — Королева впереди? «Изображение расплывчатое!» «В комнате преломляются лучи, доктор. Трудно наладить изображение!» «Тише, маг!» Стэн спросил, «Почему ты разговариваешь с собакой?» «Чтобы успокоить, сэр. Я не хочу, чтобы его били. Королева как раз принимает пса. И хотя я не специалист в физиономистике чужих, кажется, подарок ей понравился». Она как раз поднесла его к обонятельным рецепторам. «Сначала ты должен был убить Мака», — перебил его Стэн. «Я не получал таких инструкций», — возразил Норберт. «Впрочем, это уже не важно. Пес не чувствует боли. Доктор, ко мне идет охранник. Должно быть еще одна проверка». «Ладно, не волнуйся. Тебя проверяли и раньше». «Да, сэр». «Но на этот раз мной уже занимаются сразу три стражника. Возможно, это потому, что я подошел так близко к королеве. Или из-за того, что я взял образец желе. Я пытаюсь вырабатывать защитные тела». «Хорошая идея», — согласился Стэн. «Ну и как, помогает?» «Кажется, не очень», — признался Норберт. «Они делают странные движения головой. Не понимаю, чего они хотят». — Черт возьми, что случилось? — заволновался Стэн. — Что они делают? — Они ведут себя подозрительно. Чужие схватили меня. Что мне делать, доктор? — Дьявол! — Стэн сплюнул. — Я же велел тебе остерегаться. — Норберт, освободись и убирайся оттуда! — Есть, сэр! — сказал робот. Кибер завертелся и освободился от когтистых лап чужих. Потом, сбив с ног всех четверых врагов, он быстро побежал по коридору. Сенсоры заднего вида на макушке Норберта щелкнули и показали длинный извилистый туннель, по которому бежали трое преследующих его жуков. Норберт убегал от них. Стэн никогда не видел, чтобы робот передвигался так быстро. Ученый задрожал от гордости, когда увидел свое детище в действии. «С такой скоростью, возможно...» Маковский почувствовал, как обострились все его чувства, когда жук-стражник прыгнул Норберту на спину. Стену показалось, что удары рушились прямо на него. «Интересно, как жуку удалось развить такую скорость?» — думал профессор. «Норберт уже, он приказал. Застрели его и немедленно убирайся! Я пытаюсь, доктор Маковский!» «Но их трое!» Неожиданно экран погас. Стэн закричал. «Норберт, ты меня слышишь? Ответь!» «Ничего», — сказал Гилл, трогая шкалу. «Он растворился?» «Он умер!» — воскликнула Джулия. «Я не хочу, чтобы это произошло!» — закричал Стэн. «Только не Норберт, не Норберт!» Джулия остановила его. «Возьми себя в руки!» Ученый пожал плечами и глубоко вздохнул. Казалось, он успокоился. «Ты можешь связаться с капитаном Хобаном, Гил?» Спросил он. «Еще нет, сэр», — доложил андроид. Джулия на какое-то время покинула контрольный пункт. Теперь она вернулась, и ее волосы были сильно наэлектролизованы. «Стэн!» — сообщила она. Я только что проверяла короткодиапазонный погодный предсказатель. Будет буря. Этого нам еще не хватало, проворчал Маковский. Глава 53. Вон судовой порт, там впереди, доложил Энди Грогинс. Он бежал в авангарде всей группы. В руках у него было ружье с оптическим прицелом а на поясе прикреплено игольчатое ружье Гаусса. Энди привязал тряпку на лоб, чтобы пот не попадал в глаза. «Нам легко удалось сюда добраться», — заметил барсук. Его синтетическая рубашка была расстегнута, и всем в глаза бросалась волосатая веснушчатая грудь и выпирающий живот. Под рукой у него находилось лучевое ружье Крага, а ограничитель стоял на максимуме. В этом месте коридор расширялся. Там было несколько отсеков, ведущих к запасным выходам с одной стороны и машинным отсеком с другой. Когда они вышли на широкую открытую площадку между коридорами, раздался голос «Стойте! Замрите!». Барсук застыл. Люди, идущие за ним, догадались спрятаться в тень. Но Рыжик чувствовал, что попал в беду, хотя и не выдал своих чувств. Он сделал два обычных шага и произнес «Все в порядке, нас послал капитан!» «Мне он ничего не говорил», — произнес голос. Барсук определил, где находился говоривший. Голос доносился из свежевыкрашенной раздевалки в дальнем конце коридора. Стражник, находившийся там, мог забраться в укрытие, когда на корабле поднялась тревога. Но где его напарник? Я не виню тебя за подозрительность, но уверяю, все в порядке. Мы здесь, чтобы сменить тебя. Говоря это, рыжик пристально вглядывался вперед, размышляя, успеет ли он выстрелить и убить охранника в гардеробе. Едва ли, слишком далеко, решил он, и стражник может его опередить. Остановись и брось оружие! Приказал стражник. Ты ошибаешься? продолжал предводитель мятежников, продолжая шагать, капитан Хобан приказал нам охранять это помещение, и это не шутка. Немедленно остановись, или... В этот момент раздались два выстрела, это почти одновременно выстрелили Глинт и Конни с разных сторон коридора. Они стреляли до тех пор, пока дверь гардероба не распахнулась, ударившись о стену. Потом слетело с петель, и все увидели, как одинокий охранник упал на палубу. «Пошли!» — приказал главарь, направляясь к челноку. «Пора выбираться отсюда!» Глава пятьдесят четвертая. «Это барсук и его люди!» — доложил один из инженеров, читая сжатую информацию, поступающую на экран со всех концов корабля. Он убил стражника. Черт побери, выругался капитан. Вы видите, что они сейчас делают? Они только что вошли в грузовой отсек. Герметично закрыть порт, приказал капитан. Слишком поздно. Они уже открыли его. Тогда закройте снова. Инженер нажал на кнопку и покачал головой. Они заперлись и разрушили все подходы. Хобан видел как на экране появилось схематическое изображение шлюпки Доломита, оторвавшейся от корабля и маневрирующей в космосе. «Я еще могу вернуть их с помощью короткодиапазонного тягача с магнитным винтом», предложил инженер, положив палец на кнопку. Капитан Хобан знал, что тягач разнесет грузовой отсек в дребезги, у команды «Барсука» не останется шансов на выживание, и поэтому колебался. Ему не хотелось заходить так далеко. По этому поводу могли созвать суд присяжных, а ему необходимо было избежать новых судебных разбирательств. «Сделайте запись об их отплытии в бортовом журнале», — приказал капитан. «Не думал, что они пойдут на такой рискованный шаг», — сказал инженер. «Ведь снаружи очень плохая погода». Хоббан посмотрел на экран. Пока они решали, что делать с мятежниками, Погода на планете резко ухудшилась, большие лохматые облака над поверхностью гнал яростный ветер, сверкали молнии, огромные, зубчатые, голубовато-серые стрелы длиной в несколько миль обрушивались из черных туч на землю, и хотя доломит находился высоко над ними, капитан невольно содрогался, глядя на бурю. «Попытайтесь снова связаться с доктором Аковским», — приказал он. «Мы должны их предупредить». «Я пытаюсь, сэр», — доложил офицер. «Но пока ничего не получается».